Видите ли, большинство свидетелей показания держатся в секрете, их знают только доверенные друзья, руководители уфологических организаций, эксперты. Это делается ввиду деликатности случая и для обеспечения анонимности участников и свидетелей. Дезинформаторы выдают себя тем, что распространяют только сфабрикованную информацию, поскольку их не допускают до подлинных источников. К этому времени Хопкинс показал мне различным врачам и экспертам. Результаты оказались очень важными и прибавили веса доказательствам в пользу похищения. Реальный случай становился всё более неоспоримым. Но в то же время в фонологическом сообществе стали появляться различные искажённые версии этого случая, а люди между тем хотели знать, что же в действительности случилось с этой женщиной в Нью-Йорке. Хопкинс решил представить этот случай на симпозиуме МФОНА, который состоялся в июле 1992 года. Впервые за 20 лет я села на самолёт и полетела в штат Нью-Мексико, чтобы просто послушать выступление Бада об этом случае. Но получилось так, что мне самой пришлось отвечать на вопросы. Люди были благожелательны, и я чувствовала себя роскованно. Для них я готова была пережить всё снова, потому что они ждали от меня правды. Когда мы вернулись в Нью-Йорк, я не могла и представить того, что меня ожидало. Сначала я не понимала, откуда исходит дезинформация и почему на меня обрушилась такая злобная атака. Я могу сообщить имена трёх дезинформаторов, как я их называю, которые здорово потрудились. Они открыли все мои подлинные имя, дали массу измышлений по поводу похищения, обрабатывали сослуживцев моего мужа и обслуживающий персонал в моем доме. Они отняли у меня самое дорогое – безопасность и анонимность моей семьи. Я боялась скрывать письма. Эти трое дезинформаторов не только хотели дискредитировать Хопкинса и его коллег, но и любого из уфологов, который не разделял их взглядов. Они старались уничтожить и опровергнуть любые свидетельства, подтверждающие факт похищения и причастности к этому НЛО. Вы удивляетесь, как я выдержала всё это? Я заставила себя разозлиться, и чем злее я становилась, тем сильнее я себя чувствовала. Но это временный выход из положения, и он неприемлем для тех, кто не чувствует за собой вины. Так не могло длиться долго. Сначала я пыталась понять, кто такие эти дезинформаторы. Если двух из них я считаю обыкновенными, ничтожноплотными людьми, то третий. Я не знаю, откуда он появился, но чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь, что он пришелец. Так как именно он направляет всю деятельность тех двух, он их мозговой центр. Это вполне возможно, хочу верить, что в конце концов я выживу и всё придёт на круги своя. Остаётся только добавить одну деталь этой истории. Пришельцы вживили в голову Линди тонкий удлинённый около 10 см имплантант, протянувшийся от переносицы к основанию верхней челюсти. Об этой операции осталось только намёк в виде того хирургического шва, с которого она начала свой рассказ обнаружился датчик с помощью рентгеновского обследования. Случай этот скрывает для нас некоторые новые подробности феномена НЛО. Они как бы сужают исследуемое поле фактов, от события к событию сами собой выводят с обобщения, позволяющие заглянуть за обманчивую многоликость этого явления. Конечно, демонстрация своей мощи маленькими головастыми генетиками впечатляет. Они управляют женщиной прямо как игрушечной куклой, переводят её спящих детей и мужей в состоянии, похожей на литургический сон. Очевидно, так во время похищений они обычно поступают, чтобы нейтрализовать лишних свидетелей. Для них законы материи и гравитации, как та же детская игрушка, что хотят, то и делают с ними. Хотят висеть в воздухе, хотят проходить сквозь стены и стекло закрытого окна дома, да ещё проводят сквозь них живого человека, как это было с Линдой. Это высочайшая степень могущества над материальным миром и над психическим миром человека. Но какова полярность этого могущества добро это или зло? Третий вариант серость имека телос не берём определённо этот вопрос важнейший. Явление подавляло очевидцев своей психической мощью и страхом. Очевидцы бегали вокруг своих машин, схватившись за головы сырые от ужаса. Они потом рассказывали: "Объект казался мне угрожающим. Когда налло пролетает через мозг, одежда прилипла ко мне и волосы стали дыбом". Это была огромная степень могущества, но отнюдь не в добре. Точно ту же степень могущества мы встречали в истории фюрера и тайных наставников нацистов.